Глава 30. «Наше светлое завтра». Эдисон и Ноя выписали почти сразу. Кроме небольших ожогов, с их здоровьем было всё в порядке. Леому пришлось пройти несколько обследований. Из-за удара проигрывателем по голове он заработал сотрясение мозга и рассечение. Его белокурые волосы пришлось отстричь. Вместо ухоженной прически он стал обладателем лысины — На затылке теперь красовался рваный рубец. «Лиам, ты всё равно хорош собой, и я люблю тебя!» Завязывая потуже галстук на шее Лиама, сказала Виктория. «Перестань уже капризничать, надевай шляпу. Нас лимузин ждёт! Лимузин!» Виктория отвернулась к зеркалу, чтобы поправить макияж. «Лимузин!» Вяло промямлил тот, поправляя пиджак и ослабляя удушающий аксессуар. Могли бы доехать на минивене. Мама была категорична, ты же её знаешь. Да уж, если Эмма что-то решила, её никто не переубедит. Это от избытка чувств. Всё же оправдала мать Эдисон. Всё-таки выпускной бывает раз в жизни, а наши жизни недавно чуть не оборвались. Виктория поправила прическу Эдисон. Девушки покружились, рассматривая себя и друг друга. Эдисон не могла оторвать взгляда от платья Виктории. Элегантное, нежно-розовое, воздушное на тонких бретелях, оно обнимала её тело, подчёркивая стройный силуэт. Лёгкие локоны и нюдовый макияж дополняли образ. Ты прекрасна, Вики, словно ангел, спустившийся с небес. Ты тоже обворожительна в этих серебряных блестяшках, Липучка, обнимая Эдисон сзади, прошептал Ной и пахнешь, как ягодное мороженое. Это поед, Кеной, но спасибо». Ребята торопливо спустились на первый этаж. Эмма и Роб встретили их радостными криками и порцией конфетти в лицо. «Что за...» — удивилась Эмма, увидев за спинами Эдисон, Виктория и ребят. «Почему вы спускаетесь вместе с ними, они не ждёте внизу? Когда они успели туда проскользнуть, Роб?» Роб растерянно пожал плечами. «У меня есть любимое окно, ведущее в спальню к вашей дочери Эмма». Ехидно усмехнулся Ной, заставив Эдисон густо покраснеть. «Здоровяк еле пролез. Нам с Вики пришлось его затягивать». «Что?» Ной напористо обхватил Эмму за плечи и чмокнул в щёку. чего то его вся но и подмигнул Робу, тот в ответ показал два больших пальца, одобряя. Лиэм смущенно улыбнулся, но оправдываться не стал. «Позвольте узнать, юноши, зачем вам нужно было лезть в окно о выпускных костюмах?» «Потому что у нас все не как у людей», — закатила глаза Эдисон. «Парни тоже достались придурковатые». Лиэм и Ной в унисон захохотали. Краем глаза Эдисон заметила, что Роб тоже усмехнулся. Но затем под строгим взглядом Эммы показательно паник. «Надо будет обсудить с тобой воспитание подопечных, Роб». Цокнула Эмма. «Не хочу потом жалеть, что поспешно приняла предложение. Иногда ты слишком беспечный». «Но зато я отлично справляюсь с Люси. Она даже поправилась». «Не обращай внимания, Роб. Просто мама не умеет шутить», — усмехнулась Эдисон. Она три дня летала в облаках и любовалась кольцом на своём пальце. От этого предложения, по-моему, только я опешила. И да, Люси похорошела, когда стала жить с тобой. Эдди. Ребята снова прыснули. Но теперь к ним уже присоединились Эдисон и Виктория. А затем и сама Эмма. Так, бегом все в кучу. Сделаем совместное фото. Скомандовала Эмма. То есть я таким еще и на всю жизнь останусь на фото? Не хочу. Не говори глупостей, Лиам. Ты знаешь, я не стану повторять дважды. «Надевай свою дурацкую шляпу и вставай к ребятам!» «Ещё и шляпа дурацкая!» — застонал тот. Наконец, собравшись, друзья сделали несколько кадров. Сначала сфотографировались вчетвером, затем всей компанией с помощью таймера на камере, а после парами. Лиам жутко смущался, но висевшая на нём Виктория всё же заставила его расслабиться. Виктория пылко притянула его к себе, и стала игриво целовать. Она всячески крутила шляпу, желая больше снимков. Когда настала очередь второй пары, Ной подхватил Эдисон на руки, заставив радостно взвизгнуть и крепко прижал её к себе. «Что ты делаешь?» — засмеялась Эдисон. «Теперь я твоя липучка, Смит. Забыла? Смирись!» Закончив с фото и попрощавшись с Эммой и Робом, Ребята уселись в припаркованный лимузин. Эдисон никогда особо не интересовалась такими машинами, и до гламора ей не было дела. Но она не смогла не оценить роскоши автомобиля. «Спасибо, Эми, за шампанское», — ухмыльнулся Ной, плюхаясь на сиденье и доставая из ведра со льдом бутылку. Ребята уселись парами напротив друг друга. «Только за это?» «За всё, Смит. Спасибо твоей маме». «Кстати, как ваш новый опекун? Ладите?» «Роб — классный мужик. Он не пытается учить, хотя гораст раздавать советы, которые мне, кстати, хочется слушать и слушать». Пожав плечами, улыбнулся Ной. «Вечерами мы играем в шахматы, а на выходных ездим за город». Вопрос скорее к Вике относился. «Я знаю, что ты без ума от Роба». Лимузин тронулся и поехал. Виктория задумчиво уставилась в окно. «Формально Роб ещё не наша опекун. Его ждёт куча проверок и нудных дней для заполнения официальных бумаг. Свадьба. А с учётом суда над Чаком я вообще не верю, что это произойдёт в ближайшее время». Виктория повернулась к брату и нахмурилась. «И у нас была всего одна игра в шахматы и одна поездка за город. И то, и другое произошло в прошлый уикенд. Но сколько их будет впереди, только представь, слава богу директриса социального центра оказалась нормальной и даёт нам возможность общаться хотя кто нам может это запретить мы уже не дети Виктория улыбнулась брату чертов романтик она взглянула на Эдисон. по правде говоря роб действительно неплохой не лезет если чувствует что это лишнее а со мной так вообще обходится как с королевой и старается избегать тактильных контактов видимо решил что я после чака «Каждого второго мужчину буду записывать в потенциальные насильники. мне нравится его проницательность». «Ух ты!» — хмыкнула Эдисон. «Да он идеальный прямо «Не иронизируй, у каждого есть недостатки». Урооборот не затыкается, когда речь идёт о сплаве по реке или отдыхе в палатке. А ещё он потакает ною, что чревато. «Эй, это совсем не минус, а громадный плюс». Виктория снова улыбнулась. Заметив нервную усмешку Эдисон, она спросила, «А ты как? А что я?» Машина легонько качнулась, отчего Эдисон слегка накренилась на Ноя. Тот воспользовался моментом и притянул её к себе. Но нежно чмокнул Эдисона в макушку и тяжело вздохнул. Его вдруг посерьёзневшее лицо заставило Эдисон подумать, что, видимо, он с Викторией обсуждал эту тему не один раз. Виктория не отводила от парочки внимательного взгляда. «Твоей маме приходится выходить за Роба и за нас. Чтобы оформить опеку, семья должна быть полной. Но разве это не съедает тебя изнутри?» «Не говори глупостей». «Глупостей?» Дух веселья вдруг испарился. Ребята смотрели на Эдисон выжидающе, а Кинги ещё и столикой вины во взглядах. но запнулась седисон «Конечно, новость о свадьбе меня озадачила, и то, что мой парень станет мне сводным братом, тоже». «Сводным братом?» — удивился Ной. «Но я же не сын Роба». «Я думала о многом», — нахмурилась Эдисон, легонько пихнув Ноя в бок. «Не сказала бы, что эта ситуация съедает меня изнутри. Вовсе нет». Она закусила губу, пытаясь подобрать правильные слова. «Это, без сомнений, новый жизненный этап». «Волнующий немного странный, но я рада, честно». Эдисон улыбнулась двойняшкам и попыталась заверить их. «Мама бы никогда не приняла предложение мужчины, если бы не захотела. Они с Робом и без опеки могли бы заботиться о вас. Свадьба просто случится чуть раньше, чем могла бы быть. К тому же мама решила оставить папину фамилию. Роб не возражал. Он добрый», — вклинился Лиэм. «И чуткий. Но если что...» «У вас с Эмой всегда будем я иной. Уж мы-то сможем надрать ему задницу, если задумает что-то дурное». Эдисон подавилась усмешкой. «Что с тобой случилось, Лиам Келлер? Куда делся тот добряк, который мухи не обидит? Он все еще здесь, но жизнь учит не расслабляться». Лиам обнял Викторию и протянул руку Эдисон. Она приняла его ладонь и сжала в своей. «Даже поступив в колледж и разъехавшись по разным городам, мы вчетвером будем связаны. Обещаю, что бы ни случилось, вы, ребята, навсегда останетесь частью моей жизни. Я не шучу». Спустя полминуты молчания Ной добавил, смотря себе под ноги. «Тогда давайте пообещаем друг другу, что даже расставание не повлияет на нас». Ной взглянул на Эдисон, затем на сестру и Лема. «Если... если вдруг наши чувства затухнут? Мои и Смит, Здоровика и Вики. Давайте пообещаем, что мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить то, что между нами. Эти... узы!» Виктория тоже взяла Ноя за руку. Она поджала губы и кивнула. В её глазах начали скапливаться слёзы. «Отличная идея, младший братец!» «Я младше на две минуты!» Отмахнулся Ной стараясь скрыть бисерины влаги на ресницах. Эдисон положила голову Ною на плечо и прикрыла глаза. Она прижалась к нему плотнее. Ей хотелось чувствовать его тепло, ощущать дыхание любимого на своих волосах. Мысли о возможном расставании разрывали сердце, но Эдисон пыталась прогонять их прочь. Она понимала, о чём говорил Ной. «В жизни действительно случается всякое». Но это не означало, что им всем не удастся пронести их дружбу и любовь сквозь года. Эдисон верила в то, что они смогут. «Клеменсия Кэрроу добавила в пунш виски. Вы представляете? Кто бы знал, что эта девчонка знает толк веселье. Ной улыбнулся ребятам во всю ширь и передал стаканы с напитками. Банкетный зал был украшен мишурой цвета мяты и воздушными шарами. В самом центре помещения, на потолке, сверкал серебряный шар, отражающий мириады световых лучей. Громкая музыка, множество весёлых выпускников наполняли это место чем-то особенным, и оно становилось ещё волшебнее. «А близнецы Картеры пришли вместе», — поддержала беседу Эдисон. «То есть, как парень с девушкой. Ален в костюме, а Шон в платье». Просто Вики разбила Алену сердце, «Выбрав здоровяка», — заметил Ной. «Аж он не смог не поддержать брата». «Просто они два идиота», — ощетинилась Виктория. Ребята посмеялись, отпивая пунш. Сделав глоток, Эдисон огляделась по сторонам. А Вокруг неё отплясывало столько знакомых, их лица искрились счастьем. Эдисон не верилась, что в скором времени они все распрощаются навсегда». В школе, кроме Лема, а теперь Ноя и Виктории, у неё не было друзей. Но она точно знала, что иногда будет вспоминать ребят из сыра. Их фотопроекты, забавные случаи, разговоры. Хоть всех и завертит водоворот жизни, воспоминания навсегда останутся в сердце. «Можно пригласить вас на танец, мисс?» Ной галантно протянул Эдисон руку, убрав вторую за спину и чуть наклонившись. Она присела в реверансе, принимая приглашение. «Уже думал, чем займёшься после выпуска?» Немного помолчав, спросила Эдисон. «В первую очередь починю байк. Хочется быстрее выгулять твой подарок. Шлем хищника просто улётный». «Боже, я же серьёзно. Ты говорил, что будешь путешествовать». Она обнимала ноя за шею, прижав голову к его плечу. Ей вдруг стало невыносимо грустно. Я хотел сбежать. Ной немного отстранился, чтобы заглянуть Эдисон в глаза. Он провёл рукой по её непослушным кудряшкам и улыбнулся. «Не подумай, я хочу увидеть мир, но это может и подождать. Мы с вики налаживаем контакт с Робом, есть нерешённые дела с домом. К тому же ты ведь не думаешь, что я пропущу свадьбу?» Ной коснулся большим пальцем губ Эдисон, заметив волнение на её лице. «Но самое главное, у меня есть ты, Смит. Я ни за что тебя не оставлю». «Даже если придётся пожертвовать путешествиями». «Даже если так». Усмехнулся он. «Но знай, я постоянно буду капать тебе на нервы и просить, чтобы мы хотя бы раз в год куда-нибудь выбирались вместе». «Ого, видимо, у тебя на меня серьёзные планы». «Серьёзнее я и не припомню». Но и улыбнулся и снова притянул к себе Эдисон. Она прикрыла глаза, пытаясь запомнить этот момент до мельчайших деталей. Музыку, их движения, объятия, биение сердец. «В последнее время я много думала, чем хочу зарабатывать на жизнь. Сколько бы ни ломала голову, кроме фотографии ничего не идёт на ум». Эдисон сделала глубокий вдох, собираясь мыслями. Я нашла несколько объявлений, где требуется фотограф. Одно из них вроде неплохое. Очень интересно. Ну, это не штатная должность. Нужно снимать посетителей бара по вечерам. И ещё блюдо для сайта бара. Блюдо. Хмыкнул Ной, снова отстраняясь и удивлённо смотря на Эдисон. Да, работа не самая творческая. Но есть возможности тебе устроиться туда. Выступать на сцене. Или эддисон запнулась. «Мы поищем что-то ещё». Ной добродушно усмехнулся. «Не думаю, что Эмма выгонит тебя из дома сразу после свадьбы или заставит платить по счетам. Успокойся, Смит. Просто начинается новый этап жизни. Это пугает. Я с тобой, слышишь? И пусть фермы теперь нет, но у нас будет своё место. Я тебе обещаю». Эдисон уткнулась в грудь Ною с благодарностью и благоговением, сжимая его в объятиях. Её мучила неопределённость и неизвестность, но Ноэ внушал уверенность. Его слова успокаивали Эдисон и дарили долгожданный трепет перед неминуемыми изменениями. «Дорогие выпускники, вот и настал этот дивный вечер!» Эдисон вздрогнула, услышав голос преподавателя литературы, мистера Финча. «Я рад сегодня стоять здесь и наблюдать за вашими лицами, которые светятся от счастья. Я сам счастлив. Какой день!» Мистер Финч одарил всех искренней улыбкой. «Итак, настало время выбрать короля и королеву Бала. Как же волнительно!» Выпускники оживились, приковывая взгляды к сцене, на которой стоял мужчина. Но и Эдисон тоже обернулись. «Я держу конверт, в котором указаны результаты голосования, и буквально через минуту мы узнаем, кто получит долгожданный титул». Мистер Финч затолкал микрофон под мышку. В колонках раздался шум его возни. Из зала послышались смешки, которые заставили преподавателя заволноваться, но он быстро взял себя в руки. «Отлично!» Достав лист из конверта, прокомментировал он. Королём этого вечера стал барабанная дробь «Лиам Келлер! Поздравляем!» Зал взорвался аплодисментами. Эдисон взвизгнула и подпрыгнула на месте от такой новости. Со всеми событиями она и забыла, что было голосование, что кого-то выберут королём и королевой. Под взглядами десятков пар глаз Лиам поднялся на сцену, приветствуя учеников и улыбаясь. Помощница мистера Финча хотела снять с него шляпу, чтобы надеть корону, но тот запротестовал. Под всеобщий смех Лем водрузил корону прямо на головной убор. Выпускники снова загалдели и зааплодировали. «Что ж, настало время для королевы!» Загадочно протянул преподаватель и крикнул в толпу. «И ей стала Виктория Кинг!» Эдисон и Ной обменялись счастливыми взглядами. Улыбаясь и провожая Викторию аплодисментами на сцену, они приблизились друг к другу. Ной сказал, «Ты знала, что тебя тоже номинировали?» «Что? Кто?» «Не знаю, но я бы убил этого засранца». Ной повел бровью ехидно скались. «Королем бы я точно не стал, а видеть ваш танец со здоровяком было бы пыткой». Мне пришлось действовать решительно и похитить несколько десятков бюллетеней». «Ной Кинг», — ахнула Эдисон, еле сдерживая улыбку. Заиграла спокойная мелодия. Лиам и Виктория вышли вперёд и закружились в медленном танце. Но и тоже пригласил Эдисон, не переставая улыбаться. Обняв её, он прошептал. «Только не говори вики об этом». Если она узнает, что победила нечестно, век не оправится. Ладно, хоть я искренне верю, что твоя выходка ни на что не повлияла. Прислонившись друг к другу лбами, мной и Эдисон танцевали, мерно кружась по паркету, словно покачиваясь на морских волнах. Пять лет спустя. И снов моих с утра бежишь проворно. Крыжовник терпкий, сладкая сирень. «Хочу во сне твой видеть локон чёрный, Фиалки глаз твоих, что слёз, туманит манит тень!» Ной перестал играть. Он аккуратно отложил гитару в сторону И вдохнул поглубже осенний воздух. Пламя от костра отражалось на его лице. Оно согревало и дарило уют. Ной поднёс кружку к пузатому самовару И, открыв вентиль, налил ароматный чай. Отставив первую кружку — Он наполнил вторую, а затем передал её Эдисон. «А «Люблю эту песню в твоём исполнении. Готова слушать снова и снова». «Разве я тебе ещё не надоел с ней?» «Это невозможно». Чмокнув Ноя в губы, признала седисон «Я выучила слова наизусть, и когда-нибудь, возможно, эта баллада станет колыбельной». «Неужели кто-то созрел для разговора о детях?» «Нет». — опешила Эдисон, уставившись на Ноя. «Конечно, нет!» Ноя усмехнулся и прижал Эдисон к себе. «Когда-нибудь придётся это обсудить, липучка. Ты же понимаешь? Лет через пять. Хочу, чтобы каждые пять лет в нашей жизни происходили значимые события». «Значимые события?» — улыбнулась Эдисон и заметила. «Поездку сюда вряд ли можно назвать значимым событием». За прошлые года мы побывали в горах, лесах, на озёрах всех штатов. Я уже даже привыкла к кочевому образу жизни. Они сидели на берегу Гринвотер, смотрели на пруд и наслаждались друг другом. В детстве Эдисон часто приезжала сюда с родителями, но она давненько уже не бывала в этих местах. «Тебя что-то не устраивает?» «Спятил? Я, как и хотела, занимаюсь фотографией». «Мои снимки в интернете уходят из-под молотка за приличные деньги. Это разве не мечта? А ещё...» Эдисона Грива потёрлась носом, а нос Ноя. «Мой парень — звезда ТикТока». «Звезда ТикТока», — повторил Ной и содрогнулся. «Звучит ужасно. Если бы ты не засняла очередную серенаду, ничего этого не было бы». «Твоё смазливое личико и сладкий голос нам на руку. Или тебя что-то не устраивает?» Ной засмеялся и сильнее сжал Эдисон в объятиях. С минуту они молча сидели в тишине и наблюдали за танцующими языками пламени в кострище. Потом Ной тихо произнёс. «Я счастлив, безумно счастлив с тобой. Но когда говорил о значимых событиях, то я имел в виду совсем не Грин хотя знаю, это место хранит уйму приятных воспоминаний для тебя». Ной закопошился, заставив Эдисон немного отодвинуться. Она непонимающе наблюдала за Ноем, пока тот шарил по карманам. «Да где же?» «А, вот!» Но и достал карту, свёрнутую в трубочку, и передал её Эдисон. «Ну же, разверни!» «Заграничное путешествие? Я не против. Мечтаю побывать в Азии и на каких-нибудь далёких необитаемых островах. Представь, сколько новых открытий можно сделать!» «Боже, Смит, какая же ты болтливая!» Умилился Ной. «Что? Ты же сам привил мне любовь к авантюрам!» Ной улыбнулся. Он аккуратно развязал бант и помог Эдисон развернуть свёрток. В самом центре карты лежало кольцо, прикреплённое к ней шёлковой нитью. Эдисон почувствовала, как всё внутри замерло. Её щёки налились румянцем, а ладони вспотели. «Я такой эгоист», — прошептал хрипло Ной, заставив Эдисон перевести взгляд с кольца на него. «Хочу, чтобы ты всегда оставалась только моей. Хочу заполнить каждое мгновение твоей жизни собой и не оставить тебе шанса избежать моей любви». Ной шумно сглотнул и добавил еле слышно. «Что скажешь, Эдди? Ты выйдешь за меня?» Эдисон шмыгнула, смахивая слёзы с ресниц. Она поджала губы, медленно взяла кольцо и аккуратно отвязала его от крепления. В прозрачном камне отразился свет от огня. «Ты впервые обратился ко мне по имени», — прошептала она. «А ещё я только что сделал тебе предложение», — усмехнулся Ной, покачав головой. Эдисон улыбнулась, снова шмыгнув носом. Сделав глубокий вдох, Она надела украшение на безымянный палец, но и просияла от счастья. Это значит, да? Хотя у тебя и выбора-то не было. Ты ведь задолжала мне желание. Какой же ты балбес. Не в силах больше сдерживать слёзы, Эдисон разрыдалась. В следующее мгновение она засмеялась и бросилась ною на шею, повалив его на землю. Почему так долго, мой Кинг? Откладывал и ждал подходящего момента дрожащим голосом произнёс тот а ещё ужасно боялся эдисон отстранилась чтобы взглянуть в его глаза но и часто-часто заморгал прогоняя назойливые слезинки я люблю тебя прошептала эдисон а я тебя больше ной притянул эдисон к себе накрывая её губы своими поцелуй оказался солёным от слёз Но ни Ною, ни Эдисон не было до этого дела. Их переполняло счастье. Только спустя полчаса ребята смогли совладать с собой и продолжить вечер за тихими обсуждениями. Ной обнимал Эдисон под тёплым пледом и неустанно поглаживал её кудряшки, струящиеся по плечам. «Объявим о помолвке ребятам?» — спросил Ной, взглянув в сторону на два далёких силуэта на мосту у пруда. «Не сейчас», — ответила Эдисон. «Пусть насладятся друг другом подольше. В конце недели им снова придётся расстаться. Последний курс будет самым тяжёлым для обоих». «Почему?» «Из-за этой встречи, конечно. Неужели ты ничего не заметил?» «Я стараюсь не смотреть на них», — признался Ной. «Чувствую себя виноватым, что мы вместе, а они расстались. Продержались целый год после выпуска. Могли бы и шесть лет подождать». Они безбожно ругались. Вспомнила Эдисон. Но в итоге не захотели портить отношения и просто разбежались. Это смело, хоть и невероятно грустно. Ной вздохнул, наблюдая за сестрой и Лиамом. В прошлом месяце Вики бросила очередного идиота. Он изменил ей с однокурсницей. Лиам недавно избавился от тифони Терпел её почти год. Видите ли, не мог поступить с ней жестоко. в добряк. Эдисон сокнула, вспомнив одну из истерик бывшей девушки Леома. Как-то раз она заявила, что я назойливая кучерявая баллонка. Как же я её ненавидела! но ну и усмехнулся, целуя Эдисону в макушку. «Я надеюсь, Вики с Леомом снова будут вместе. Они отличная пара. Возможно, им просто нужно было пройти через все эти трудности, чтобы окрепнуть. Жду не дождусь прощального ужина у Роба и Эммы». Вдохнув запах волос, Эдисон сказал Ной. «Будем надоедать с и вики, и у них не останется шансов. А потом там и сообщим о помолвке. Что думаешь, Смит?» «Снова Смит», — хмыкнула Эдисон, ни капли не обидевшись. Она за столько лет уже не могла представить свою жизнь без постоянного упоминания фамилии. «Отличный план, Ной Кинг. Я рад, что ты одобрила». Будущая миссис Эдисон Кинг.